Глава 26 Если британский премьер и работал по 20 часов в сутки, то по нему это было незаметно. Его интерес к Голливуду ничуть не уменьшился. За шампанским он признался Валентине, что прекрасно знаком с Александром Кордой и сам подал ему идею постановки «Леди Гамильтон» с Лоуренсом Оливье и Вивьен Ли в главных ролях. «В 1940 году многие американцы выступали против вступления страны в войну», сказал он, сжав полные тяжелые губы. Поэтому я и рекомендовал ему этот сюжет, надеясь, что такая картина вызовет сочувствие к положению Англии и Америка откроет второй фронт». Но тут вмешались японцы и ускорили события, — лукаво заметила Валентина. Черчилль усмехнулся, явно наслаждаясь обществом очаровательной гости. — Совершенно верно. Но Корде об этом лучше не говорить. Он уверен, что лишь благодаря ему все и произошло. Слуга налил премьер-министру бренди, но Валентина прикрыла свой бокал ладонью. — Скажите, легко ли венгру стать британским офицером связи? — осведомилась она. — Безумно трудно, — ответил Черчилль, сожалея, что ужин скоро подойдет к концу. — Моему другу это удалось. Видалу Ракоши, кинорежиссеру, он, кажется, воюет на Пелопонессе. Я так долго не получала о нем известий. Черчилль ободряюще похлопал ее по руке. «Когда придут очередные сводки, я позабочусь, чтобы они до вас дошли. Ну а теперь, боюсь, вы должны меня извинить. Пора». Вздохнул он и поднялся, чтобы вернуться к своему письменному столу и заждавшимся сотрудникам министерства. Офицер, по особым поручениям, с которым она встретилась на следующее утро, тоже ничем ей не помог. О людях, служивших на подобных должностях и фактически в тылу врага, знали лишь очень немногие высшие чины. Валентина нашла утешение в длинном письме к Александру, хотя сомневалась, что сын его получит. Боже, как она ненавидела войну! В Америке присутствие войны было почти незаметно. Здесь же, в Европе, оно бросалось в глаза на каждом шагу. Разрушенные города, сожженные дома, длинные очереди за продуктами, беженцы, раненые и искалеченные солдаты. Турне продолжалось. Во Франции самолет заблудился в тумане, и топлива почти не осталось, когда наконец усталые глаза заметили просвет в облаках, и пилоту пришлось сделать вынужденную посадку. В Нидерландах бомба упала так близко, что вырубилась электричество, и Валентина пела, освещенная лишь фарами джипа. — Мы чертовски близко, — вот передовой сообщил Роган как-то вечером, когда Валентина настоятельно потребовала поехать в место, не указанное в их маршруте. — Ни к чему это, Валентина. Если нас возьмут в плен, непременно казнят. Я хочу быть живым, героем-победителем, а не мертвым. Валентина снисходительно улыбнулась и не обратила на его стенание ни малейшего внимания. Они приехали выступать перед солдатами, которые каждый день идут в бой, и неприлично думать об удобствах и безопасности. Но настоящая опасность поджидала их в Бельгии. Роган постоянно нервничал с тех пор, как они пересекали границу, Северную Африку и Италию он еще мог вынести, но Бельгия, по его мнению, находилась слишком близко к Германии. «Буду рад поскорее унести отсюда ноги», — признался он ей, пока рядовые, счастливые ее появлением, поспешно сколачивали грубую деревянную платформу, заменявшую сцену. «Дорога здесь так плотно заминирована, что я слышал, как стучали мои зубы». Они пойдут в последний и самый страшный бой, — грустно покачала головой Валентина. Мы, Роган, не будем сражаться, но, по крайней мере, сможем вдохновить людей, которые будут проливать за нас кровь. Роган не обманывался насчет собственных способностей воодушевлять людей, но не сомневался, что у Валентины хватит на это сил и возможностей. Она была на высоте там, где дело касалось роскоши и очарования. Впрочем, это ей удавалось. Ее расшитые бисером и блестками облегающие наряды, все как один имели разрез до бедра, открывая стройную ногу, что неизменно производило на солдат огромное впечатление. Ее приветствовали свистом, хриплыми воплями и аплодисментами. Валентина была воплощением женственности, и временами Роган боялся за нее, опасаясь, что мужчины, словно стая волков, набросятся на сцену и разорвут Валентину в клочья. Вечером к ним явился помрачневший полковник. «Вынужден сообщить вам, что линия фронта постоянно изменяется, и мы фактически окружены». Немцы отрезали нас с севера, юга и востока, а на западе идут жесткие бои. Кровь отлила от лица Рогана. Надеюсь, подкрепления должны подойти? Какая-нибудь помощь?» Полковник кивнул, по-прежнему хмурясь. «Беда в том, что этот участок фронта скоро станет полем битвы». Единственный способ вывести вас отсюда — посадить на самолет. Прошу прощения, мистер Теннант. я стараюсь изо всех сил». После его ухода Роган, бледный как смерть, повернулся к Валентине. «Что нам делать?» — пробормотал он, нашаривая сигарету трясущимися пальцами. Валентина пожала плечами. «То, зачем мы приехали?» Развлекать солдат и оставаться спокойными. «Ява, Валентина, неужели ты никогда и ничего не боишься?» Печальная улыбка приподняла уголки ее губ. «Боюсь», — тихо призналась она, — «но не немцев. Они никогда еще не имели такого успеха, как в эту ночь». Валентина пела под аккомпанемент разрывов бомб. Шаткая сцена подрагивала под ногами, и на этот раз не было даже джипов, освещавших ее фарми. Солдаты направляли на Валентину ручные фонарики, пока она пела о любви, мире и доме. И в тысячный раз спрашивала себя, где сейчас видал тоже пытается укрыться от падающих дождем бомб. Как бы она хотела, чтобы он оказался сейчас среди тех, кто стоит здесь, в темноте, всего в нескольких ярдах от нее! Но в этот миг она пела для видала, и слезы блестели у нее на ресницах. Находясь в опасности, она чувствовала себя ближе к нему. — Ложись! — внезапно закричал кто-то, и разверзся настоящий ад. «Сильный взрыв!» — потряс воздух, швырнув Валентину на землю. Она услышала топот ног, вопли. По виску поползла теплая струйка крови, посыпались какие-то обломки и сильные руки подхватили ее. «С вами все в порядке, мэм!» — настойчиво допытывался молодой офицер. Валентина кивнула, пытаясь увидеть сцену, отыскать глазами Рогана — «Мистер Теннант! охнула она, как только офицер прижал ее к груди. «Где он? Ранен?» В ночное небо взметнулись огненные языки, в воздухе стоял мерзкий запах сгоревшего кардита, Без дымного пороха суетились солдаты. «С ним все хорошо!» — прокричал офицер. «Только не поднимайте голову!» Пока он, не выпуская Валентину, мчался в убежище, Вокруг свистели пули. Валентине стало плохо от страха. Не за себя, за Рогана, которому так не хотелось появляться на передовой. — Пожалуйста! — выдохнула она. — Я должна его найти! Снова взорвалась бомба, и в воздух взлетели щепки и осколки металла. В оглушительном реве ничего нельзя было расслышать. Офицер буквально швырнул ее за перевернутый джип и накрыл собой. Валентина вспомнила, что оставила револьвер в уборной. Как он ей сейчас нужен? Впервые она поняла, что это не просто сувенир, а смертельное оружие, которое может понадобиться в любую минуту. К ним, пригибаясь, бежал военврач. Валентина крикнула ему, что не ранена, но тут раздался громовой удар, и черный смерч засосал ее. Она падала все ниже и ниже, пока не потеряла сознание. Потом обнаружилось, что у нее рассечена кожа на голове, но лицо не пострадало. Роган был ранен осколком в руку, но, казалось, больше гордился, чем огорчался. Он получил рану в бою и показал себя настоящим героем. Валентина знала, что если ему удастся спастись, Роган долгие годы будет рассказывать эту историю, постепенно расцвечивая ее все новыми подробностями». — Как, по-твоему, прилетит за нами самолет, прежде чем немцы снова пойдут в атаку? — потихоньку спросил он Валентину, осторожно поддерживая руку. День был холодным, и Валентина поплотнее закуталась в китель. — Не знаю. Думаю, они сделают все возможное. Они долго глядели в пустое равнодушное небо. Остаться здесь значило либо быть убитыми, либо попасть в плен. И та, и другая перспектива казалась им немыслимой. «Слышишь — Слышишь? — внезапно спросил Роган. Сверху донесся рокот моторов. — Вам повезло! — прокричал полковник, буквально тащивший их к наспех сложенной посадочной полосе. — Передайте привет дома. Обязательно! — Когда туда доберемся, — пообещала Валентина, наградив его ослепительной улыбкой. Но это будет лишь через несколько месяцев, у нас еще немало концертов.